Актуальный опыт Помню, коммерческий директор одной из транспортных компаний продемонстрировал отличный пример на переговорах с командой известного модельера в обсуждении расценок на перевозку груза одежды из Италии. В какой-то момент времени транспортник и логист зациклились на цене. Логист требовал еще больше ценовых привилегий, чем ему были даны. Тогда транспортник сказал «Семен». Шеф говорит, что все дополнительные дисконты ниже этой цены будут в счет моей зарплаты. Логист отступил, довольный, что отжал поставщика по цене. Так ли это на самом деле? Для меня очевидно, что нет. Просто дело в том, что транспортник точно знал, какую цену хотел получить и подготовил аргументы, неопровержимо свидетельствующие о том, что нижний уровень цены достигнут. Именно поэтому переговоры сродни игре в покер когда игроки имеют право блефовать отстаивая свои интересы и грани правды и вымысла в переговорах тесно переплетаются единственным четким моментом в буре эмоций и водовороте уловок является твоя цель причем не исключено что лучше руководствоваться оптимистической целью или в крайнем случае оптимальной приберегая пессимистическую цель в качестве плацдарма для более масштабных переговорных побед то есть для тех случаев когда уступая в малом есть шанс выиграть в стратегической перспективе. Например, сегодня дал хорошую цену, а завтра стал продавать вагонами. На моем опыте одной из крупнейших медицинских компаний в России в свое время пришлось поставить по государственному контракту компьютерный томограф стоимостью более 1 миллиона долларов так, что в результате сделка оказалась даже убыточной на несколько тысяч. Но зато компания в одночасье проделала путь перед лицом руководства горздравотдела от маленькой фирмы по поставкам бинтов и шприцев в крупного поставщика медицинского оборудования, способного выполнить обязательства по государственному контракту. Итак, цель переговоров во главе угла.